Если подобный факт установлен, довольно, прервал его босх и вынул из папки листок, чтобы частин видел, что находилось ниже. Перед вами свидетельство о браке, выданное в округе Кларк, штат Невада. Оно удостоверяет, что элен Руиш является моей супругой. Если этого недостаточно, далее имеются данные под присягой показания моих коллег, выступивших свидетелями во время бракосочетания, шафера и подружки-невесты.